Овернувшись с охоты, клал добычу на землю и одирался по сторонам, будто ждал тех, кто когда-то разделял с ним трапезу. Постепенно образы самки и детёныши потускнели и исчезли из его памяти. Он привык не ощущать рядом с собой никакого другого запаха, но тоска одиночества по-прежнему мучила его. Однажды вечером Ун и Зур отправились вместе с пещерным львом на охоту.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 Всё непонятное таит в себе опасность, ни гибон, ни резус не обладают столь мощным голосом. Крик повторился. Кабан круто повернул и побежал прямо к тому месту, где притаился пещерный лев. Из палинская фигура внезапно выросла перед ним. Кабан в ярости обратил на неё свои острые клыки, но зверь, обрушившийся ему на спину, весил больше, чем матёры буевал. Кабан пошатнулся, Огромные челюсти сомкнулись на его загривке, сокрушая шейные позвонки. Когда пещерный лев принёс тушу кабана в логовище, он захотел убедиться,